А ведь у вас, измельство, память острая такая была, сударь мой, Герасим Силыч, покачивая головой, укорила его тетка карина Да ведь мы от родителей-то, от ваших, всего через двор жили. И сайную избу нечто забыли. Я ведь из ихней семьи, Арина. Вместе, бывало, с вами в саласках катались, вместе на качелях качались, вместе по ягоды, по грибы, по орехи хаживали. При вашей бытности и замуж я выходила,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 Увидела она, наконец, что, видно, хоть вечер и всю ночь в избиобрама сиди, ничего не добьешься, жеманно сузила рот и в полголоса хозяйке промолвила. «Опростал бы ты мне, Филиппьевна, посудинку-то. Пора уж, матка, домой мне идти. Мужики, поди на лужайке, гуляют, может, им что-нибудь и потребуется. Перециди от, моя милая, простай банот. Это я тебе, сударыня, кваску-то от своего усердия, а не то, чтоб за деньги».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 Злорадством глядела тетка Карина на ее смущение и злоба ее разбирала при мысли, что пришел конец убожества у Чубаловых. А когда домой шла, такие мысли в уме раскидывала. «Чем лукавый не шутит? Заживет теперь палашка, равана рубашка, что твоя барыня?» «Шутка сказать, три воза товаров, да возат все грузные». Один опростали, и то чуть не все сени коробами завалили. Один деньжищ, то что, чать у него лоботряса, Видимо, невидимо, казна бесчетная. А он, побродягой, и говорить со мной не хотел. Слово от проклятика не добилось. Забыл, да не помню, только и речи от него. Может, по ночам на большой дороге да в лесу торговал, Мерил не аршином а топором до да кистенем. Где 15 годов сам деле шатался, По каким местам, по каким городам, еще угодишь, может быть, к дяде в каменный дом. В каменный дом в острог. Дядя, палач. Не увернешься, разбойник, не увернешься, душегубец, а Палашкт, Палашкт, поди к как нос отверх задерет. Фут ты ну ты вот расфуфырится-то, Ведьма ты, Эдкая, эфиопка треклятая.